Глава 19 Прощание со скорой. Они лежали под одним одеялом. Им было хорошо друг с другом, и луна приветливо светила в незанавешенное окно. Совсем как 10 лет назад. Только за стеной спал сын елена которого Данилов слегка побаивался. Вернее, не побаивался, а просто не знал, как с ним держать себя. То ли наравне, то ли с позиции старшего товарища, то ли вообще не форсировать события и свести общение к минимуму до тех пор, пока мальчик сам не потянется к нему. А если не потянется? Нет, надо, чтобы потянулся. — О чем ты думаешь? — поинтересовалась Елена, прижимаясь к Данилову всем телом. — Перебираю в уме легион своих любовниц и пытаюсь убедить себя в том, что ты самое лучшее. И получается... Рука Елены погладила его по груди и спустилась ниже. — С трудом, но я справлюсь, — заверил ее Данилов. — Ты стал наглым, Вова, — вздохнула Елена. — И что самое ужасное, такой ты мне нравишься больше. — Я стал взрослым, — ответил Данилов. — Я чувствую. Рука Елены спустилась еще ниже. Данилов повернулся и обнял ее. Потом они опять лежали под одним одеялом, и луна все так же светила в окно. «Я была дурой», — призналась Елена. «Я только сейчас понимаю, что так хорошо, как с тобой...» «Остановись!» Данилов попытался зажать ей рот рукой, но был тут же укушен за палец и вернул руку на прежнее место, на левое плечо Елены. «Не надо сравнений. И не надо экскурсий в прошлое. Прошлого нет». Будущего нет, есть только вечный сейчас, и больше ничего. Ты добрый. Это тебе так кажется, или ты хочешь в это верить? На самом деле я холодный и расщетливый мерзавец, преследующий корыстные цели. Ты хочешь прописаться в моей квартире? Или шутливо толкнула его локтем в бок? Нет, совершенно серьезно ответил Данилов. Мне нужно другое. И что же? Завтра ты подпишешь два моих заявления. Одно на предоставление очередного отпуска, а другое об увольнении по собственному желанию. — По графику у тебя отпуск в сентябре, — напомнила Елена, — и увольняться тебе незачем, это глупо. Неужели ты принадлежишь числу тех мужчин, которые не могут смириться с успехом любимой женщины? — Я не могу спать с начальством, — объяснил Данилов, — чувствуя себя каким-то жигало. К тому же, поскольку наша связь ни для кого не секрет, мне не хочется быть любимчиком. «Я буду держать тебя в ежовых рукавицах», — пообещала Елена. «Никаких поблажек. Я очень строгая, и ты, кажется, успел в этом убедиться». «Два выговора», — вздохнул Данилов, — «а когда-нибудь придется дать третий». «И вообще, я не привык к раздвоению восприятия. Давай определяться. Или ты моя подруга, или моя начальница». В одной руке два арбуза не удержать. — В качестве твоей, как ты выразился, подруги, я нравлюсь себе больше. После небольшой паузы выскорилась Елена. — Подпишу я твое заявление. — Только тебе придется заплатить за это. — Душу я тебе не продам. — Не надейся. — Оставь свою душу при себе, — ответила Елена, откидывая прочь одеяло и садясь на Данилова. Меня устроит расплата натуры. О, Боже, притворно ужаснулся Данилов, ты выпишь из меня все силы. И дам тебе отпуск, чтоб ты их восстановил, пообещала Елена, легонько царапая его ногтями по груди. Я передумал, ответил Данилов, к черту отпуск, ограничимся увольнением, а то тебе придется объясняться с Сараешкиным. Чего доброго и в протекционизме обвинят? Отдохну, пока буду подыскивать работу. Но вот поэтому я и не хочу работать в одной конторе с тобой. Данилов привлек Елену к себе. Нет хуже занятия, чем обсуждать в постели рабочие вопросы. Сам же начал, противный. Елена игриво укусила его за ухо. На последнее дежурство Данилов явился нагруженный, словно верблюд. Хорошо еще, что магазин был совсем рядом с подстанцией. — Нанялся в разносчики тортов? — встретил его Чугункин. — И что? Там-таки хорошо платят? — Да уж побольше, чем у нас, — пошутил Данилов. — Поможешь донести до кухни? Поделюсь заработком. В холодильник влезло только четыре торта. Пятый пришлось поставить на холодильник. Рядом с ним Данилов поставил банку с растворимым кофе и упаковку чайных пакетиков. — А это... — длинный палец Чугункина описал в воздухе контр-огромной бутылки. — После смены в кафе, — пояснил Данилов, — в узком кругу, но ты в числе приглашенных. — Мне завтра на полсутки выходить, — погрустнел Чугункин. — Жаль. — Но ничего, еще будет повод увидеться. — Непременно, — заверил его Данилов. По окончании конференции Данилов поспешил встать и сделать свое объявление, пока все не разбежались. — Дорогие коллеги, дабы подсластить горечь моего ухода, я предлагаю вам угоститься на кухне, чем Бог послал. Меня дожидаться не обязательно, потому что сейчас меня непременно ушлют куда-нибудь. — 62,11. Вызов! — прозвучал с потолка. — Вот видите! — Данилов развел руками и вышел, провожаемый аплодисментами. Последнее дежурство проведение оказалось благосклонно к Данилову. Вызовы перли косяком, но все они были не хлопотными, не изнуряющими. Старушка со стенокардией на фоне подъема давления. Девушка с аппендицитом. Две госпитализации с поликлиники с нарушением мозгового кровообращения и с нестабильной стенокардией. Мужчина с острым радикулитом. Еще одна старушка с давлением. Еще одна девушка но на этот раз с подозрением на вниматочную беременность, восьмилетний мальчик с пищевой токсикоинфекцией. токсикой инфекцией. Мальчика пришлось вести далеко, на пересечении Ярославского шоссе МКАД в 15 детскую инфекционную больницу. На обратном пути Петрович завел с Даниловым разговор о выборе профессии. «Мой племянник собирается в медицинский поступать, а я его отговариваю». «Почему?» Данилов припомнил, в каком году он поступал в институт и ужаснулся быстрому течению времени. «Да насмотрелся я на вас», — вздохнул Петрович. «Почти полжизни ведь на скорой прошло. Беспокойная работа. Куда лучше, бухгалтером». «И как ты его отговариваешь? Какие доводы приводишь?» «Да никаких. А думаю, если, говорю, не лезь в медицину, ни днем, ни ночью покой знать не будешь». Хорошо бы было его к нам на сутки в машину подсадить, чтобы пороху понюхал. Да разве кто разрешит? К нам это не выход, покачал головой Данилов. Почему? Романтично, сутки на колесах по всему городу, не проймет. А что проймет? Морг. Это как лакмусовая бумажка, настоящая изнанка жизни, без косметики и патетики. Данилов вспомнил свои первые посещения морга. Его поразил необычно широкий дверной проем. — Для въезда катафалков? — подумал он. Внутри в нос сразу проникал неуловимо приторный сладковатый запах разложения. — Здесь гримерная, — сказал преподаватель, указывая рукой на дверь слева, где трупы укладывают в гробы и гримируют, а нам сюда. Он распахнул дверь с пластиковой табличкой «Секционная». Во второй раз Данилову поразило светящееся красное табло с белой надписью. «Тихо, идет секция. Зачем тишина? Кому здесь могут помешать звуки?» Первым он увидел труп немолодого мужчины, одетого в бесформенные спортивные штаны и обычную майку. Явно привезли из дома. «Вот наш», — преподаватель указал на соседний стол, на котором лежал худой, высокий, заблаговременно раздетый мужчина. На груди его был выколот орел, несущий в когтях голую женщину. Студенты выстроились полукругом у стола. Преподаватель надел один из висевших на вешалке у двери прорезиненных фартуков и начал занятие. Освежим в памяти первые трупные явления. Взгляд преподавателя остановился на Данилове. Вравнивание температуры тела с температурой окружающей среды, сказал Данилов. Верно? Кивнул преподаватель, желающие могут убедиться лично. Желающих не нашлось. «Скорость остывания напрямую зависит от факторов окружающей среды», – продолжил преподаватель. «Длится этот процесс в среднем от четверти часа до шести часов. Далее. Кровь заполняет вены неслежащих органов тела и появляются трупные гипостазы, в отличие от трупных пятен, исчезающие при надавливании». Когда же происходит посмертный гемолиз эритроцитов, плазма крови, содержащая гемоглобин, выходит из вен и пропитывает ткани, после чего трупные гипостазы превращаются в трупные пятна и уже не исчезают. Преподаватель поднял левую руку трупа и показал всем фиолетовое пятно в области локтя. Выждал несколько секунд и несколько раз надавил на пятно, словно массируя его. Пятно не исчезло. Трупное окоченение развивается через два часа после наступления смерти и в первую очередь затрагивает мышцы лица и шеи, а затем распространяется на все мышцы туловища и конечности, охватывая всю мускулатуру тела через 24-32 часа. Преподаватель снова взял руку трупа и с усилием согнул ее в локтевом суставе. Исчезает трупное окоченение через двое-трое суток через стол от студентов санитар раздевал труп мрлычи себе под нос какой-то бодрый мотивчик начнем вскрытие кто хочет ассистировать ассистировать конечно же вызвался гришка прокопец первый подлизы на курсе бодро нацепил фартук и встал напротив препода изображая готовность к процессу преподаватель взял в руки расческу и сделал на голове трупа аккуратный пробор посреди темени Только не от лба к затылку, а от уха до уха. Затем расческу сменил скальпель, которым преподаватель произвел разрез по пробору и сразу же натянул кожу с черепа на лицо трупа. Горизонтальный распил от лба до линии пробора, второй распил немного под углом. Затем преподаватель вставил над переносицей в распил стамеску и не сильно тюкнул по ней молотком, расширяя щель. Вставив щель, крюк рукояти молотка, препод сказал Гришке «Держите ноги». Гришка опасливо, словно ожидая пинка, схватился за лодыжки трупа. Преподаватель как следует поднажал на рукоятку, и свод черепа с громким треском отвалился, подобно крышке от шкатулки. На стол из полости черепа вывалился мозг. Преподаватель потянул мозг на себя и большим секционным ножом обрезал черепные нервы и продолговатый мозг. "Пожалуйста, тоном заправского мясника сказал он, демонстрируя студентам головной мозг, очень похожий на пудинг. Вставив скальпель между полушарий, преподаватель надрезал соединяющие их мозолистое тела и развалил мозг надвое. Несколько взмахов ножом, и взору студентов открылись первый и второй желудочки мозга заполненные побороздком между звилин прозрачной жидкостью. — Пойдем дальше. Переложите подушку под лопатки. Преподаватель, не особо и напрягшись, приподнял за плечи окочневшие тело, а ассистент просунул под лопатки твердую круглую подушку, сделанную из обтянутого резиной куска дерева, которое прежде лежала под шеей умершего. Грудная клетка приподнялась, удобной для секции положения. Тем же большим секционным ножом преподаватель разрезал кожу от щитовидной железы до сочленения и завернул кожу книзу, словно снимая с трупа куртку. Распилил ребра, удалил грудину, долго возился, извлекая внутренние органы и раскладывая их на столе. Затем, комментируя свои действия, преподаватель начал исследовать все органы по очереди. Данилов запомнил, как из распора этого желудка вначале в нос ударила резкая вонь, а затем на стол вывалился полупереваренный ком пищи. «Пельмени!» — сразу же определил преподаватель. Пельмени Данилов не ел после этого дня года три. «Вот и все!» — покончив желудком, сказал преподаватель. «Теперь можно засунуть все обратно и зашить». Последняя фраза предназначалась санитару Мурлыки, занятому мойкой и шланга свободного стола. Заграйской 18, четвертый подъезд, прочитал Данилов. Мужчина, 52, отравление консервами. Пятиэтажка без лифта, подумал он, 79-я квартира на пятом этаже, в пятиэтажках по 20 квартир в подъезде. Да, последний вызов мог бы быть и покомфортабельнее. Часы показывали 7 часов 4 минуты. Утро, пора, надежд. Еще минуту назад, возвращаясь на подстанцию из 136-й больницы, каждый из бригады втайне надеялся на то, что сутки закончатся спокойным, неспешным чаепитием на подстанции. «Отравление консервами — это по меньшей мере два часа переработки», — расстроился Петрович. «Дебельский аккорд!» — улыбнулся про себя Данилов. По лестнице Данилов с Верой поднимались медленно. Сказывалась усталость. На пятом этаже их ждала гостеприимно распахнутую дверь, повисшая на одной петле. Клочья обшарпанного дермантина, изогнутые провода вместо кнопки звонка, скособоченная ручка. «Алкаши!» — диагностировала Вера. «Люди!» — поправил ее Данилов, — страдающий хроническим алкоголизмом. Отринув правила вежливости они вошли без стука. Обстановка в прихожей полностью соответствовала их ожиданиям, являя собой яркий пример разрухи и запущения. Внимание Данилова обратил на себя остов настенного светильника, с которого свисал идеально обглоданный рыбий скелет. — Сюрреализм! — высказался он и позвал — — Эй, хозяева, скорую вызывали? Гробовая тишина. — Пойдем вперед, или... — напряглась Вера. — Что или? — Или подождем милицию. — Я тебя умоляю. Данилов прошел вперед по коридору, заглянул на кухню, осмотрел санузел. — Здесь он! — позвала из комнаты Вера. В нос Данилов ударил крепкий запах перегара. Пациент, одетый в серую от грязи футболку и черные семейные трусы лежал лицом вниз на грязном матрасе, брошенном прямо на пол. Хрипит, Вера поискала глазами, куда бы пристроить ящик, и, не найдя ничего подходящего, всю обстановку комнаты составляла дюжина пустых водочных бутылок и матрас, продолжала держать его в руках. Храпит, слушаясь фрулады, выводимые и пациентом, уточнил Данилов. Он присел на корточке возле спящего и потеребил его за плечо. Вставай, лежи боко, вставай, врачи к тебе приехали. И ни одной консервной банки вокруг, сказала Вера. Откуда взялся повод? И кто нас вызвал? Подумал Данилов. Просыпайся. Эх! Сначала дернулись тощие волосатые ноги мужчины, оплетенные сетью синих узловатых вен, затем приподнялась нечестная голова. Уже утро? — Утро, утро! — подтвердил Данилов, поднимаясь. Оп! С неожиданной легкостью мужчина вскочил на четвереньки, совершенно по-собачьи встряхнулся, а затем уселся на своем ложе, скрестив ноги, и посмотрел на Данилова светло-голубыми глазами. — Спасибо вам, доктор! Рука, похожая на клешню краба, потянулась к Данилову для рукопожатия. Данилов прочитал на пальцах вот татуированное зелеными буквами имя «Миша». — На что вы жалуетесь? Данилов предпочел сделать вид, что он не заметил протянутую руку. — На жизнь! — бодро заявил Миша, убирая руку. — Жизнь — дерьмо. — А консервы кто отравился? — Ну уж не я, это точно, — заверил Миша. — Я консервы вообще не жал. — Гадость! — Предпочитаю экологически чистую натуральную пищу. — Я вижу... Данилов выразительно посмотрел на нестроенную шеренгу из бутылок, среди которых преобладали гренадеры литрового достоинства. — А кроме вас здесь есть еще кто? — Никого! — Миша затряс головой и тут же сморщился от боли. — Я один живу. — А кто же вызвал нас? — Данилов попытался добраться до истины. — Не знаю, — растерялся Миша. — А кто вас пустил сюда? — Дверь была открыта, — объяснил Данилов. Перепутали дом? предположила Вера. Наверное. Данилов отошел от Миши к закрытому окну, благодаря щелястым раме препятствующему свободному доступу воздуха извне. Здесь запах перегара почти не ощущался. Доброе утро! Беспокоит 6211, врач Данилов. Мы сейчас на вызове по адресу улица Заграйская 18, квартира 79 наряд 792-114. Прошу уточнить адрес. Нами здесь обнаружен один гражданин. Епипанов Михаил Иванович, представился Миша, сидя на матрасе в прежней позе, который жалоб не предъявляет и скорую не вызывал. Хорошо, ждем. С наладонником в руке Данилов остался у окна, разглядывая небо и прикидывая, будет сегодня дождь или нет? А-а-а! Миша звонко хлопнулся по голове. Так это Нинка вас вызвала. Он поднялся на ноги и подошел к Данилову. У меня мобильник украли, а телефон отключили за нее плату, немного смущенно признался он. А я после этого дела, последовал не менее звонкий щелчок по острому кадыку, сплю очень крепко, а мне сегодня на новую работу выходить к 9 А Нинка перед уходом сказала: Не беспокойся, Мишаня, не проспишь. — Вот ведь умеще-то, а! — А будильник завести вы не пробовали? Подражая Мишиной речи, поинтересовался Данилов. — Не держится они у меня, — закрученился Миша. — Пропадают куда-то. — Ну, ладно, вы тут располагайтесь, если отдохнуть желаете, а я пойду приведу себя в порядок. Но ладонник трилью напомнил о себе. — Возвращаемся на подстанцию, — сказал Данилов. — Вы спускайтесь, а я вас догоню. Вера недобно смотрела на мужика. Ты шутишь? не поверил Данилов. Нет, серьезно сказала Вера. У нас с Мишей секретный разговор. Об чем? Миша слегка подобрал живот и пятерней пригладил волосы. А том. — Идите, пожалуйста, Владимир Александрович, я вас догоню. Ну, как знаешь. Данилов направился к выходу. На лестничной площадке он остановился и напряг слух, но из сказанной Верой ничего не смог разобрать. Вера говорила тихо, почти шепотом. — Я так и знала, что вы станете подслушивать, — воскликнула она, появившись в дверях. — Я просто ждал тебя. Данилов начал спускаться по лестнице. — Если не секрет, что ты ему сказала? Секрет — Секрет. Только выйдя во двор, Вера сочла возможным раскрыть тайну. Я сказал этому козлу, что если его прошмандовка еще раз дернет скорую на побудку то мы приедем и отдуплим его спящего одним уколом, а потом сдадим в морг. — Вера! — укоризненно произнес Данилов. — Что за слова? Козел! Прошмандовка! Отдуплим! — Графиня! Я вас не узнаю! — Культурным словам он бы не поверил, — распиялась Вера. — Возможно. От шума открываемой дверцы спящий Петрович тут же проснулся и спросил. — Куда везем? — На подстанцию, — ответил Данилов. — Ложняк! Подруга вызвала нас, чтобы мы разбудили ее, перебравшего приятеля. — Наркоманы? — понимающий уточнил Петрович, нажимая на педаль газа. — Алконавты, ответила Вера, — нашли себе бесплатный будильник. — Вы ему хоть по морде дали? Петрович с надеждой посмотрел на Данилова. — Ты на дорогу смотри, — привычно посоветовал Данилов. — По морде это не наш метод. Негуманно. Вера провела с ним разъяснительную работу. — Вот это как раз и негуманно! — заржал Петрович, вызывая веру на словесную дуэль. — С утра пораньше мозг сверлить человеку? Лучше уж по морде. — Вова, светомузыку врубить? Зачем? Ты же вроде любишь, напоследок. — То была репетиция, — улыбнулся Данилов. — Хорошего понемножку. Чаепитие с двумя дожившими до утра тортами началось сразу же после обеда и было коротким. Данилов выслушал полагающуюся ему порцию сожаления об его уходе, пожелал всем остающимся на скорой традиционных свободных дорог, благодарных пациентов, теплых машин, легких ящиков, справедливых заведующих и больших зарплат. Пообещал звонить, навещать и вообще не забывать». — Я уверена, что мы часто будем вас видеть, — сказала на прощание Вера, благодаря Елене Сергеевне. — Те времена, когда рыцари провожали и встречали своих дам, канули в лету, — ответил Данилов. — Так что твои надежды беспочвенны. На продолжении банкета в кафе никто не захотел или не смог остаться. Все ссылались на неотложные дела. Петрович уезжал на дачу, где таджики-гастробайтеры чинили прогнившую крышу. Вера должна была встретить подругу, прилетавшую из Краснодара, Саркисян, наоборот, провожал в Волгоград двоюродного брата, Старчинский капитально задержался на последнем вызове и до сих пор не вернулся на подстанцию. Данилов решил перенести праздник на вечер и отправился на закупки всего необходимого, предварительно отзвонившись домой. — Ма, а не устроит ли нам камерный ужин при свечах в честь моего ухода со скорой? — Можно, — поддержала Светлана Викторовна, — только для камерного вечера нужны гости. — Ты читаешь мои мысли, мам? Гости будут. Два человека. — Кто? — Моя бывшая начальница с сыном, — ответил Данилов и приготовился услышать нечто вроде... — Ой, давление что-то поднимается. Давай лучше отложим гостей на другой день. — Я приготовлю мясо с грибами и жареной картошкой, — сказала Светлана Викторовна после минутного размышления. — Все мальчики любят жареную картошку, а на десерт будет мороженое. И не забудь купить свежих овощей для салата. — Тебе продиктовать список продуктов по пунктам или ты сообразишь сам? — Соображу, — заверил Данилов, — и даже куплю баночку какого-нибудь ягодного варенья, чтобы полить мороженое сверху. — Главное, правильно подбери напитки, — язвительно посоветовала мать. — Не купи одного коньяка или того хуже, водки. Помни, что дамы преимущественно пьют вино, а дети — соки. — Обижаешь, мам. Дамы со скорой пьют исключительно разведенный спирт. Тогда купи бутылку Каберне хотя бы для меня, попросила мать, делая вид, что поверила сыну. Мы, старые педагоги, предпочитаем вино вашему разведенному спирту. Главный врач поликлиники у не очень-то и обрадовался. Врачей у нас хватает, пробурчал он и сразу же уточнил. Ну, почти хватает. Правда, в основном женщины. Из мужчин только один участковый врач и Даже уролог, молодая девушка из Уфы, после ординатуры. Некоторые из пенсионеров стесняются давать ей себя осматривать, а некоторые чуть ли не ежедневно приходят. Бабье царство! Лаконичностью главный врач не отличался. С первых минут разговора у Данилова сложилось впечатление, что его собеседник привык думать исключительно вслух и никак иначе. — Мужчина, это с одной стороны хорошо, — пожевал толстыми губами главный. — По крайней мере, хоть не забеременеет. — Дети есть? — Нет, я холост, — ответил Данилов. — Не запойный? Главный врач просканировал ее взглядом и ответил себе сам. — Вроде не похоже. — А вы трезвители последний раз когда были? — Давно, — признался Данилов. — Еще в феврале вызывали к одному из постояльцев. — Я не в том смысле, — главный поерзал в кресле. — Сами в постояльцах не оказывались? — Нет, не приходилось, — улыбнулся Данилов. — Бог миловал. — А других вредных привычек у вас нет? — не сдавался главный. — Покурить, у колодца, таблеточек покушать. — Нет, — улыбка Данилова стала шире, — могу справку из наркодиспансера принести. — И принесете, — кивнул главный, — из психдиспансера тоже, для оформления допуска к выписыванию наркотиков. — А личная печать у вас есть? — Откуда? удивился Данилов. Я же, кроме скорой, нигде не работал. У нас работа сложнее, строго предупредил главный. Чем? Сам Данилов думал иначе. В сравнении со скорой помощью поликлиническая работа виделась ему спокойной и не тяжелой. Выписка льготных рецептов, выписка больничных, проведение диспансеризации. Знаете, как сейчас строго диспансеризации? Потребнадзор в этом году дважды с проверкой был. — Да ну! — Данилов постарался придать голосу максимум сочувствия. — Истинная правда. Из проверок не вылезаем. Вас на скорой много проверяли? — Контроля везде хватает, — уклончиво ответил Данилов. Он никак не мог вспомнить имя своего собеседника. То ли Сергей Андреевич, то ли Андрей Сергеевич... — Да, вы правы, — согласился главный, — в том числе у нас в поликлинике. У меня, если вы хотите знать, не побалуешь. — Так я не баловаться хочу, а работать, — резонно возразил Данилов. Его уже начинал тяготить этот пустой разговор. — Работа, как в народе говорят, дураков любят. главный снова пожевал губами. — Живете вы рядом. Это хорошо. Удобно. Но готовы ли к тому, что ваши соседи просто не будут давать вам проходу? Доктор то, доктор это. Так мне же не обязательно работать на том участке, где я живу, — улыбнулся Данилов. И потом, если позволите, мой адрес уже пятый год не относится к району вашей поликлиники. У нас там своя, за железной дорогой, бывшая медсанчасть. Ах, да, действительно, смутился главный врач. Никак отвыкнуть не могу. А сертификат у вас есть? — По специальности врач скорой помощи, — ответил Данилов. — Так и работайте себе на скорой. Что вас ко мне привело? Надоела разъездная работа. Данилов почувствовал, как голову сдавливает раскаленная обруч. Да и ночами хочется спать дома. — Это да, ночами лучше спать дома. Данилов встал, намереваясь поблагодарить главного врача за уделенное ему время и попрощаться. — Что такое? — Главный врач явно намеревался продолжать разговор. Я, наверное, напрасно отнимаю у вас время, продолжая стоять, завел прощальную песню Данилов. Так это же серьезный вопрос. Главный врач, оказывается, тоже умел улыбаться и даже шутить. Семь раз расспроси, один раз выгони. Сергей Андреевич, вы сильно заняты? В открывшуюся дверь просунулась женская голова. Сильно, ответил главный, оказавшийся Сергеем Андреевичем. Дверь захлопнулась. «А если я позвоню, ваш отдел кадров справиться о вас. То не узнаю ли я там чего-то этого сенсационного?» — прищурился главный, вцепившись обеими руками в подлокотники. Головная боль, издавяще стягивающей, превратилась в пульсирующую. «Хрен, как утверждает народная мудрость, редки не слаще. Попробуйте». Невежливо буркнул Данилов и предложил. — Телефон подсказать? — Спасибо, у меня есть, — ответил главный. — Я сам когда-то два года на семнадцатой подстанции отработал. Знаете такую? — Кто же ее не знает? Угол летчика Бабушкина и Печерской. Потом станционар ушел, где дорос до заведующего приемным отделением. Продолжал излагать свою биографию Сергей Андреевич. Оттуда перешел заместителем главного врача в медсанчасть при третьем управлении. Он кивнул на окно, в котором виднелось здание, отделенное от поликлиники бетонным забором. А там уже и до этого кресла подать рукой было. — Скажите-ка, Владимир Александрович, — подсказал Данилов, — скажите-ка, Владимир Александрович, а может быть вы захотите стать кардиологом? — неожиданно предложил главный врач. В деньгах, с одной стороны, конечно же, потеряете, но работа на месте, без беготней по участку, есть возможность совмещать на полставочке врачом функциональной диагностики, кардиограммы самому себе расшифровывать, да и премиями я обижать не буду, если сработаемся, конечно. Предложение виделось из Данилову заманчивым и в то же время не совсем подходящим. «Учиться отправлю сразу же, в сентябре», — добавил Сергей Андреевич. — Мягко стелите, Сергей Андреевич, — попробовал отшутиться Данилов. — Подумать надо. — Двух дней вам хватит? — Хватит, — поднялся со стола Данилов. — Если надумаю в кардиологии, то приду оформляться. Ну, а если нет, тогда позвоню. — Не надо звонить, Владимир Александрович. — Если нет, все равно приходите, — поправил главный врач. — Оформим вас участковым врачом. Мне кажется, что мы сработаемся. Проходя мимо регистратуры на первом этаже поликлиники, Танилов услышал разговор пенсионерок, стоявших в очереди за своими амбулаторными картами. «Анна Петровна, я на третий этаж поднялась, а там народу тьма мущей. Пошли лучше домой, скорую вызовем». «А и правда, приедут, давление померят, магнезию сделают. И вызов на завтра в поликлинику передадут». Ольга Александровна придет, и на дому нам все рецепты выпишет. Даже звонить с утра не придется. Пошли? — О, сколько нам открытий чудных! — негромко сказал Данилов, толкая тяжелую дверь. Он вышел из поликлиники и решил пройтись пешком до дома, чтобы сполна насладиться теплым летним днем. Это такая редкость, когда никуда не надо спешить, просто праздник какой-то. Данилов неторопливо шел по знакомой с детства улице, предвкушая хороший вечер. Он думал о том, как сейчас он придет домой, поиграет на скрипке, затем немного прошвырнется по интернету, а ближе к пяти позвонит Елене и вытащит ее куда-нибудь или допросится к ней в гости. Надо же, в конце концов, посоветоваться с кем-то близким и понимающим на тему выбора своей будущей специальности. Данилов мог бы спокойно решить этот вопрос самостоятельно, но обсудить его с Еленой было приятно, отказывать себе в приятном Данилов не привык.